Глава 30. На корабле. Чувствую ноющую головную боль. Лежу на чём-то твёрдом, и меня качает из стороны в сторону. Горлу подступает тошнота. Делаю глубокий вдох. Лёгкий заполняет морской запах. Только на миг становится легче. Море? Откуда в центре города море? Распахиваю глаза, и вижу небо, затянутое тучами. Слышу какой-то глухой шум, Поворачиваю голову и едва не вскрикиваю. Я валяюсь на палубе какого-то судна. Вздрагивая от пронизывающего до костей ветра, пытаюсь подняться. Получается это не сразу. Закоченевшее тело совсем не хочет слушаться. Кое-как занимаю сидячее положение и осматриваюсь. По всей видимости, судно рыбацкое, потому что отовсюду разит протухшей рыбой. От тошнотворного запаха меня опять скручивает». Только посмей здесь всё заблевать. Будешь языком по лубу драить. Доносится гнусавый мужской голос. Оборачиваюсь и встречаюсь со злобным взглядом неопрятного мужчины. Глаза бусинки с раздражением рассматривают меня. Противно. «Где я?» Переборов тошноту, спрашиваю я. «Слепая? На моём корабле!» Недовольно рычит он. «Держи, потом помоешь!» Кидает мне ведро и уходит. Меня сразу же выворачивает наизнанку. Мало того, что эта вонь убивает, так еще и качка, которая плохо сказывается на моем желудке. Выпрямившись, задумываюсь. Что я делаю на корабле? Последнее, что помню, так это то, как Энтони выкрал меня из салона и запихнул в повозку. А дальше жгучая боль и темнота. Как я здесь оказалась, Си? Где Эйден? Внутрь закрадывается дикий страх. Что, если меня отправили в какое-нибудь рабство? От мерзавца Фостера можно всё, что угодно ожидать. Что он там говорил? Приготовиться к мукам и страданиям? Что он под этим подразумевал? Что меня продадут на рыбацкое судно? В качестве кого? Неожиданно слышу приближающийся мужской гогот. На палубу выходит несколько мужчин, внешне похожих на первого. Такие же безобразно противные. «Наша спящая красавица проснулась». Скалится один мужчина. Их пятеро. Я сижу посреди палубы, опёршись спиной о какие-то бочки. Наблюдаю, как незнакомцы медленно меня окружают и рассматривают. Ужас охватывает от осознания того, куда попало. Меня точно продали на этот корабль. И понятно, в качестве кого. Начинаю задыхаться от нахлынувшей паники. «Она припадочная, что ли?» Интересуется мужчина, что стоит слева от меня. «Думаешь, от нормальных жен избавляются?» Ухмыляется другой оборванец. «Важно то, что всем наплевать, что с этой убогой произойдет. Пока старина Крейг пошел в свою каюту, мы можем поразвлечься. Нужно ей закрыть рот, чтобы не визжало». «От представшей передо мной картины я холодею. Только посмейте меня тронуть». Угрожаю им, бешено вращая головой, и заглядывая кровожадным взглядом в глаза каждому из присутствующих. «Мой муж найдёт вас, и тогда вам даже богини не поможет». «Муж? Он избавился от себя, как от мусора», — усмехаются незнакомцы. «Эйтан? Нет, он не мог». «Догадываюсь, что под мужем они подразумевают Энтони. Мы ведь уже развелись». «Ошибаешься», — не скрываю своего презрения. Тот, кто меня сюда продал, мне никто. Мой настоящий муж — дракон. От вас даже мокрого места не оставит. Вот видите. Дракон совсем свихнулась. Взвизгивает самый низкорослый мужчина. Да где это видано, чтобы драконы отдавали то, что принадлежит им? Такая оборванка, как ты, явно не принадлежит дракону. Я осматриваю себя и выдыхая На мне какое-то замызганное пальто и потёртые сапоги. Значит, Тони тщательно подготовился к моему похищению. Переодел, чтобы никто не заподозрил во мне благородную леди. «Стив!» — хрипит самый высокий тощий. «Засуни кляп в рот и держи за руки». Мои глаза расширяются, когда это ничтожество тянется к поясу брюк. «Помогите!» — кричу во всё горло, а подошедшего Стива бью ногой по голени. «Не смейте ко мне приближаться!» — рявкую на них. «Да заткни ее!» — визжит долговязый. Меня хватают за руки и пытаются засунуть в рот вонючую тряпку. «Что здесь происходит?» — раздается над палубой гнусовый бас. Появляется тот мужчина, который бросил мне ведро. «Мне повторить свой вопрос?» — угрожающе произносит незнакомец. крейк опустив голову, оправдывается долговязый. «От нее ведь избавились родные, сплавив на наш корабль!» так пусть хоть какую-то пользу принесет. «Наш корабль?» — холодно переспрашивает крейк «Это мой корабль, идиот!» В следующий миг в его руке загорается огненная сфера и летит в говорившего. Тот и пикнуть не успевает, как огонь расходится по одежде. Раздается оглушающий крик. Пламя резко затухает, а мужчина с хрипами падает на палубу. «Еще раз замечу неповиновение моим приказам!» «Огонь поглотит вас дотла! Я ясно выражаюсь!» «Да, капитан!» — отвечают остальные мужчины. «За мной!» — повернувшись, Крейг холодно смотрит на меня. «Мне дважды повторять не приходится. Поднимаюсь и ступаю за капитаном. Если бы он хотел сделать мне что-то плохое, то сразу же воспользовался бы шансом, как его люди. Так ведь?» «И знал же, что с ней будут проблемы!» но нет, на золото соблазнился, старый дурак», — бормочет крейк Пройдя по белому строению, капитан открывает двери. «Добро пожаловать в мою каюту!» Без особой радости он пропускает меня вперёд. Беру себя в руки и прохожу. Сразу оказываюсь в полумраке, сквозь небольшие окна пробиваются лучики солнца. Запах здесь не свежий, но откровенной вони нет. Резко обернувшись, Прямо гляжу на мужчину. «Я могу предложить много денег за своё освобождение».